Раз он ей сказал, что в прошлом вел развратную жизнь, а она засмеялась и возразила, что развратные люди всегда бывают старые и безобразные. Какой у нее смех! Совсем как пение дрозда! И как она прелестно в своем ситцовом платьице и широкополой шляпе! Она, простая и невежественная девушка, обладает всем тем, что он утратил. Придя домой, Дариан отослал спать Лакея, который не ложился, дожидаясь его. Потом вышел в библиотеку и лег на диван. Он думал о том, что ему сегодня говорил лорд Генри. Неужели правда, что человек при всем желании не может измениться? дрян испытывал в эти минуты страстную тоску по незапятнанной чистоте своей юности, бело-розовой юности, как назвал ее однажды лорд Генри. Он сознавал, что загрязнил ее, растлил свою душу, дал отвратительную пищу воображения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 затуманенной слезами. Однажды кто-то, до безумия любивший его, написал ему письмо, кончавшееся такими словами. «Мир стал иным, потому что в него пришли вы, созданы из слоновой кости и золота. Изгиб ваших губ переделает заново историю мира». Эти идолопоклонические слова вспомнили сейчас Дориану, и он много раз повторил их про себя.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 Зачем ему было носить ее наряд? Да, молодость его погубила. Лучше не думать о прошлом, ведь ничего теперь не изменишь. Надо подумать о будущем. Джеймс Вейн лежит в безымянной могиле на кладбище в Селби. алан Кэмпбелл застрелился ночью в лаборатории и не выдал тайны, которую ему против воли пришлось узнать. Толки об исчезновении Безила Холварда скоро прекратятся. Волнение уляжется. Оно уже идет на убыль. Значит, никакая опасность ему больше не грозит. И вовсе не смерть Безила Холварда мучила и угнетала Дариана, а смерть его собственной души, мертвой души в живом теле. Бэзил написал портрет, который испортил ему жизнь, и Дариан не мог простить ему этого. Ведь всему виной портрет. Кроме того, Безил наговорил ему недопустимых вещей, и он стерпел это.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 И ничто не очистит его Дориана, пока он не сознается в своем преступлении. Преступление? Он пожал плечами. Смерть Безила Хуварда утратила в его глазах всякое значение. Он думал о гете Мертон. Нет, этот портрет, это зеркало его души лжет. Самолюбование? Любопытство? Лицемерие?